48. Я не знаю, что стало со старым другом профессора Беркита. Умер он или нет? Я знаю только, что сам профессор скоропостижно скончался. В самолёте у него случился сердечный приступ, и когда самолёт приземлился, он был уже мёртв. У него был ещё один старый друг, юрист и поверенный в его делах, один из адресатов того последнего электронного письма.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 И не нашёл адреса дочери. В списке было всего три женщины: моя мама, миссис Ричардс, приятельница и соседка профессора, старушка с четвёртого этажа в доме на парке Веню. И да Лорос Мегаон, женщина, на которую, как ошибочно предполагала миссис Беркит, имел виды её овдовевший муж. На понихеде я всё высматривал профессора, рассудив, что если его жена посетила свою поминальную службу,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 Но профессор заметил и улыбнулся и помахал мне в ответ он был самым обычным мёртвым человеком ни чудовищем наподобие кеннита тетерио и я горько расплакался мама обняла меня за плечи